Так Констанция попала на обучение, где узнала историю библиотеки, принципы ее работы, структуру и ключевые правила. После ряда тестов и собеседований ее порекомендовали в отдел охотников, чему она была несказанно рада. Конечно, работать где-нибудь в архиве или отделе снабжения тоже могло бы быть интересно, но самой привлекательной казалась должность именно охотника. Следующей за обучением ступенью была стажировка у опытного наставника, но прежде Констанцию ждал испытательный срок. Она должна была показать себя в деле. И ее бы это не пугало, если бы Ю, сначала показавшейся Констанцией вполне приятным человеком, не решил в последний момент подложить свинью. Ранним августовским утром он пригласил ее в свой кабинет на втором этаже библиотеки и с лучезарной улыбкой сообщил сегодня милая познакомлю тебя с твоим наставником о она готова была продемонстрировать все свое стремление служить на благо страны и персонажей, ведь в наш мир они попадали не по доброй воле, а из-за излишне впечатлительных читателей. однако когда в кабинет вошел человек которого ю представил ей как наставника, стремление испарилось оставив место разочарованию и даже тревоге как и если бы обещали дать конфету а дали поддых ой а можно кого то другого прошептала констанция надеясь что кинг не услышал тот в свою очередь неторопливо прошелся по просторному кабинету от двери к письменному столу юджина лениво оглядывая сначала главу филиала затем констанцию оказавшись рядом он вопросительно поднял брови «Доброе утро, Артур!» – поздоровался Ю. «Начинаю в этом сомневаться!» «Артур!» Ю расплылся в сахарной улыбке, соединив перед собой кончики пальцев. «Артур! Артур! Артур!» «Я остановлю тебя прямо здесь, Юджин!» Кинг поднял ладонь. Его обычно незаметный акцент стал отчетливо слышен на слове «прямо», прозвучавшим с твёрдым «а» вместо «я», и подчеркнутым о в конце. Еще ни один хороший разговор не начинался со слов ⁇ Артур, Артур, Артур ⁇ Свое имя он тоже произнес на английский манер, с ударением на первый слог и сложным звуком вместо ⁇ Т ⁇ Если таково первое предложение твоей речи, значит ты хочешь сказать что-то, что мне не понравится, а я не хотел бы услышать что-то, что мне не понравится, поэтому с твоего позволения, Он скользнул назад, но голос Ю остановил его. «Прежде чем ты улизнешь, хочу сообщить, что у тебя теперь есть стажёр». «О, ради всего святого! Ты же знаешь, что я предпочитаю работать один». «И от этого человека будет зависеть, останется ли она в библиотеке, возьмут ли ее в охотники?» Докинг да отошлет Констанцию при первом же удобном случае – Он с самого начала только и делал, что пытался от нее избавиться. А еще, судя по всему, был заносчивым надменным засранцем. «Я знаю, что ты один из лучших охотников, и тебе есть чему научить новичка», продолжил тем временем Ю, и, несмотря на льстивые слова, тон то его был непреклонным. Кинг казался загнанным в угол. Он и возразил бы, но присутствие Констанции будто бы останавливало его от резких слов. Он бросал на нее короткие взгляды, поджимал губы и часто моргал, а ноздри раздувались в едва сдерживаемом раздражении. Так она поняла, что Юджина, создававшего впечатление доброго дядюшки, не просто так назначили главой филиала, а еще, что ей теперь по хотелось доказать Кингу, ему бесконечно повезло со стажером. Сейчас это испытательный срок, счастливо продолжил Ю, будто и не видел реакции подчиненного. После первого пойманного персонажа попрошу тебя написать отчет о работе Констанции. Пойдемте, безо всякого энтузиазма произнес Артур, дождался, пока Констанция прошла вперед и проследовал за ней. В тот день она впервые оказалась в отделе художественной литературы царстве охотников на персонажей. Это абонемент. Нехотя пояснял Кинг, когда из холла с лестницами они прошли в овальное помещение со множеством картотек, окруживших большой стол в центре. Здесь выдаются задания и ловцы. Коллеги сообщают о новом разрыве и дают точный адрес. Мы выезжаем, ловим, привозим ловец и сдаем его в архив. Где уже сотрудники архива? перенаправляют пойманного персонажа обратно в его книжную вселенную. Все это было сказано таким тоном, каким иной человек рассказывал бы о системе вентиляции. Скучающе. Констанция мелко кивала. И знакомились с процессом на обучении. Это был довольно краткий вводный курс, на котором больше внимания уделяли политике конфиденциальности, чем, собственно, процессам. Однако самые базовые вещи все же сообщили. В абонементе было тихо. Солнечный свет проникал через огромные окна, подсвечивая мелкую пыль, мерно качающуюся в воздухе. Пахло старой бумагой и деревом. Одна женщина искала что-то в многочисленных ящичках картотеки. Другая вешала распечатки на доску объявлений. Кинг жестом пригласил Констанцию пройти дальше. «Это читальный зал», – сообщил он негромко. «Здесь книжников было больше. Кто-то работал за компьютерами, кто-то просто за письменными столами, безликими, выстроившимися в ряд точно парты. Стены же оказались сплошь заставлены книгами. Это общее пространство для работы. Любой может воспользоваться книгами, рабочими местами и техникой. Здесь будете работать вы». Меня же сможете найти в кабинете охотников. Они прошли дальше и через высокую рыжую дверь попали в полукруглый кабинет. Там из центра лучами расходились перегородки из матового стекла. В каждом отсеке стоял рабочий стол с компьютером. Место Кинга оказалось крайним из семи, самым дальним от входа. Уютный уголок с окном в пол. На столе – стаканы из дуба с несколькими ручками. Блокнот с обложкой из кожи кофейного цвета, несколько книг и маленький винтажный глобус. Только Констанция успела познакомиться с новыми коллегами, как раздался телефонный звонок. Аркадия, молодая девушка, едва ли старше Констанции, крикнула. «Никого на Востоке сейчас нет. Арт, тогда твоя очередь. Прими вызов на Новочеркасской». Кинг махнул ей в знак того, что услышал, и внимательно посмотрел на Констанцию. Та выпрямила спину и расправила плечи, едва ли не отдав честь. «Получите формуляр со всей информацией и пустой ловец в абонементе. И ждите меня у центрального входа. Едем ловить вашего первого персонажа. Посмотрим, стоит ли оставлять вас в библиотеке». Вспотевшей ладонью Констанция сжимала ловец. Пустую книгу без заголовков и текста на страницах. Дорога на машине заняла не меньше 40 минут, и теперь они стояли у подъезда сталинской пятиэтажки. Констанция с трудом сдерживала рвущийся наружу вопрос: Из чего начнем? Кинг было шагнул вперед, а затем, как будто, вспомнила присутствие стажера, и через плечо пояснил: Нужно обследовать территорию. Обойдите дом осмотрите детские площадки, скверы, скамейки. Спросите у местных, не видели ли они чего-то необычного. Я обследую эту сторону. Первые десять минут поиска ничего не дали. День был прохладный, утром моросил дождь, и праздногуляющих почти не наблюдалось. Да и что искать было не совсем понятно. Встретясь на хоббита, конечно, сообразила бы, что это оно. Но если персонаж был из книги современного автора. Затем, когда Констанция уже обошла здание и вернулась к Кингу, она заметила кое-что в траве. Книга! Сердце дрогнуло. Это зацепка. Кинг тоже уже увидел яркую обложку и полез в кусты. Книга лежала под самыми окнами и была отделена от тротуара зелеными насаждениями. Наконец Кинг вернулся на пешеходную дорожку и продемонстрировал находку. Золотой ключик или приключение Буратино. Чаще всего читатели оживляют персонажей, которым испытывают яркие романтические чувства или страх, пояснил Кинг, небрежно отряхивая пиджак. И если в первом случае это обычно женщины, то во втором очень часто – дети или подростки. Думаю, мы ищем Карабаса-Барабаса. Все это было сказано так серьезно, что Констанция не смогла сдержать смешок. Ну, разумеется, обычное дело. И что делать дальше? Спросила она, прочистив горло. Варианта у нас два. Первое. Барабас все еще находится в квартире, где предполагаемый ребенок прочитал книгу. Но книгу, очевидно, выкинули в окно. Тогда наиболее вероятный сценарий такой. Барабас покинул квартиру, после этого напуганный ребенок выкинул книгу в окно, надеясь, что страшный сон больше не повторится. «Если ребенок читал Буратино, наверное, он довольно маленький», – предположила Констанция, – «а значит, вряд ли находится дома один». Сейчас август, многие дети младшего школьного возраста уже в городе, но родители продолжают ходить на работу. Семилетний ребенок вполне мог оставаться дома один. Однако открыть окно... Кинг поднял голову, быстро оглядывая этажи. Констанция последовала его примеру. Открыть окно ему сложно. Сегодня прохладно, многие окна закрыты. Однако вон там, на третьем этаже, открыто... Эм, это маленькое окошко. «Форточка», — подсказала Констанция, — Понимая, что было не время спрашивать, из какой страны Кинг был родом и что делал в России. «Смотрите, там выглядывает мальчик». Кинг чуть сощурился. Напуган. Разглядывает двор. Заметил, что мы подобрали книгу и спрятался. Судя по его поведению, это наш читатель. И все говорит о том, что персонаж все же покинул квартиру. «Что мы будем делать?» Констанция боялась, что с такими бестолковыми вопросами не получит хорошего отзыва на свою работу. Но пока что все для нее было новое и непонятно. Она могла лишь надеяться, что Кинг не будет полным кретином и сделает на это скидку. Он, в свою очередь, достал из внутреннего кармана пиджака две небольшие прямоугольные картинки. Для начала оставим закладку. Персонажи, если не находят для себя иное пристанище, нередко возвращаются на место разрыва. В таком случае закладка сработает как ловушка. Она оповестит нас о близости персонажа. Он отыскал в книге, обнаруженной на траве, страницу, с которой явно пропал текст, вложил туда закладку. Затем взял из рук Констанции ловец и вложил вторую закладку меж пустых страниц. «Почувствуете, что ловец вибрирует, сразу сообщите. На ночь я заберу его с собой домой». «И что теперь?» – уточнила Констанция. «Просто ждать?» Кинг вздохнул. Кажется, ему не нравилось, что она слишком часто спрашивала, что делать дальше. Однако все равно ответил. «Будем искать». Они находились рядом со входом в парадную. Поэтому Кинг встал к двери спиной и будто бы прицелился. Если бы я был растерянным персонажем, очутившимся в незнакомой обстановке, пошел бы прямо. Констанция кивнула. Справа было припарковано много машин. Слева высокий проем вел в казалось глухой двор. Хотя с этими сталинками никогда не знаешь, куда заведет Анфилада Арок и двориков. И есть ли им конец? Прямо же раскинулся сквер. Через него проходила дорожка, обрамленная низкими кустами. В конце сквера их ждал небольшой газетный киоск. И продавец действительно видел необычайно крупного мужчину с очень длинной бородой. Он такой «Где кукольный театр?» «Ну я говорю, три остановки на трамвае». Он такой типа «А где коморка папы Карла?» Я такой «Лол, может еще Мальвина нужна?» Он мне типа: "Хотя бы мальвину". Я поржал, конечно. Ну, короче, он что-то там пробубнил, потом наорал на меня, а потом такой: "Дам золотых". Я просто уже в лёжку, говорю: "Мы только рубли принимаем". Просто угар. Констанция изо всех сил старалась не закатить глаза и не дать парню за трещину за его невыносимо уродливую речь. Кинг же Тоном, каким, наверное, разговаривал на приемах в Букингемском дворце, поинтересовался. Благодарю за разъяснение. Скажите, в конечном счете вы объяснили ему, как сесть на трамвай? Не, он спросил типа, как пройти пешком. А тут не особо сложно, как бы, так я все четко рассказал ему. По сути-то, просто прямо топаешь до самого театра. И он такой просто пошел не спасибо ничего но я как бы че мне то тут не особо привыкать каждый думает что может просто чё нибудь кинуть мне типа где супермаркеты пойти чуп нет справочная юпрост констанция не сдержалась и все же закатила глаза кинг скосил на нее взгляд а затем вежливо поблагодарив газетчика жестом предложил идти следом думаете он в театре Спросила она, едва киоск остался позади. Едва ли он стоит и ждет нас, бросил Кинг, расстегивая шоколадного цвета пинжак. Скорее всего, его не пустили в театр, и он растерянно отправился, куда глаза глядят. Что будет, если мы не поймаем его сразу? Продолжим поиски, пока не поймаем. У нас в арсенале есть несколько инструментов, которыми мы воспользуемся, если не упадем на след сразу. Нападем, поправила Констанция и заслужила недовольный взгляд. Кажется, Кинг не любил, когда его поправляли. Зато это был отличный момент, чтобы спросить о происхождении его акцента. Я из лица. Констанция даже не знала наверняка в какой это стране. Увидев ее вопросительный взгляд, он продолжил. «Поэтому, к моему неидеальному русскому, это прозвучало саркастично» добавьте еще юркширкский диалект во время обучения в университете половина однокурсников не могли понять что я говорю из за моего северного произношения а потом меня не понимали в россии после учебы я приехал сюда практиковаться однако акцент был слишком тяжелым впрочем уже через год я мог сойти за прибалта а сейчас и вовсе порой принимают за своего давно вы живете в россии восемь лет значит она была права ему должно было быть около тридцати в двадцать с небольшим окончил университет и уже восемь лет как переехал так понравилось тут что решили остаться уточнила она петербург прекрасный город я влюблен в него с самого первого дня но еще больше на мое решение остаться повлияло то что я едва не стал жертвой родиона раскольникова Так проникся его душевными терзаниями, что ненамеренно оживил. Все произошло на садовой. Я специально отправился туда с книгой, чтобы по-настоящему проникнуться духом произведения. Что бы вы думали? Раскольников чувствовал себя на садовой гораздо увереннее, чем я. Разрыв произошел на моменте, когда происходило убийство, поэтому в наш мир он попал с топором на перевес. Значит, мне повезло, что моим персонажем стал Дарси. Разумеется, хотя и немного банально. Констанция фыркнула, как будто она переживала недостатки оригинальности. Для ее самой нормальной на свете жизни даже банальный Дарси стал чем-то невероятным. Я, как и вы, стал свидетелем работы книжника, продолжил рассказ Кинг. У нас завязался разговор. Я попал в библиотеку, и теперь ни один город мира не сможет стать для меня более привлекательным, чем населенный героями книг Питер. Я знаю здесь каждый уголок, знаю, как ведут себя разные персонажи, куда бегут, где прячутся. Но в других городах тоже есть библиотеки, верно? Я знаю, что, по крайней мере, центральная библиотека находится в Москве. Он кивнул. В каждом городе было свое отделение, в каждой стране свое управление. Но для Артура Кинга родным навсегда стал именно Петербург. Значит, благодаря знанию города, вам удается быстро ловить персонажей, продолжила Констанция. Ей хотелось узнать как можно больше, пока Кинг был в разговорчивом настроении. Этого недостаточно. Нам, охотникам, Важно уметь использовать и логику, и интуицию. Кроме того, полезно разбираться в психологии и архетипах. Благодаря этому можно предположить, как поступит персонаж в той или иной ситуации. Карабас-Барабас в своей книге никогда не терялся в большом городе, но он жесток и желает все контролировать, желает, чтобы все ему подчинялись. Его инструмент – власть и деньги. Денег у него нет. Это значит, что он и здесь, если окажется в трудной ситуации, попытается обратиться за помощью не к сильному, а к слабому. Взять кого-то под контроль, заставить подчиняться и помогать, пока не появится план получше. «Но это может быть кто угодно», – Растерянато отозвалась Констанция. «Именно поэтому не всегда и не у всех получается быстро находить персонажей. Это не так-то просто. Театр оказался закрыт. Точнее, им удалось попасть в фойе. Но к ним тут же вышла женщина, укутанная в полупрозрачную шаль с цветочным рисунком, и сообщила, что спектакль будет вечером, а сейчас ничего не работает. На это Кинг заявил, что ищет дедушку, который из-за болезни не всегда ведет себя адекватно. «Такой, с длинной бородой», поддакнула Констанция. Ну заходил он. Яна, крикнула вдруг женщина, и через несколько секунд к ним вышла миниатюрная девушка в скромном платье футляре Где этот тип с бородой? Его внуки ищут. Яна удивленно вздернула брови, оглядела Констанцию и Кинга и отозвалась. Он приходил. Сказал, что ищет свою труппу. Кричал, что доктор кукольных наук. Она виновато улыбнулась, будто чувствовала себя неловко, повторяя такую глупость. Когда я сказала, что театр закрыт, начал ругаться, обозвал всех бездельниками. Где он сейчас? Мягко и почтительно уточнил Кинг. Я не знаю, растерянно ответила Яна. Ушел. Что ему тут делать в закрытом театре? Констанция скосила взгляд на своего наставника. «Что он будет делать теперь?» «Просто взял и ушел, уточнил тот. «Несмотря на то, что все бездельничают, а местоположение кукол неясно». Яна пожала плечами и тихо ответила. «Если честно, мне показалось, что он ведет себя немного странно. Простите, но я велела ему уходить. Вежливо, конечно». Оказавшись на крыльце, Констанция и Кинг огляделись. Отсюда Карабас мог пойти в любом направлении. Небольшая площадь перед зданием не давала никаких подсказок. Полная свобода выбора. «Но у персонажей нет собственной воли», — проговорил Кинг задумчиво. «Они не живут за пределами текста, поэтому часто выражаются фразами из своих книг. Ими управляет сюжет». Констанция кивала в такт его словам, задумчиво глядя вперед. Правда, чем дольше они остаются в нашем мире, тем самостоятельнее становятся. Она перевела на него заинтересованный взгляд. Поэтому существует библиотека, чтобы не дать им стать людьми? В том числе, да. Положительных нужно защитить от сурового реального мира, а от злодеев надо защищать сам мир. Ну ладно. Отозвалась Констанция чуть растеряна. «В конце концов, Карабас-Барабас не так уж ужасен. То есть он плохо обращался с подчиненными, но такое случается сплошь и рядом, не самое страшное, что могло случиться». Кинг хмыкнул, в его глазах читалась насмешка. «Хорошо, что вы нейтрально относитесь к скотскому отношению со стороны старших по званию. Я хороший охотник, но плохой наставник». Это не то, что она хотела сказать, но Констанции показалось, что Артур все же шутил, поэтому не стала отвечать. Вместо этого она открыла рот, чтобы задать вопрос, но Кинг ее перебил. «Хотите спросить, что дальше? Дальше мы будем ждать в кафе неподалеку. Не сработает ли закладка? Если нет, вы поедете домой, а я вернусь в библиотеку». «В фонде есть карта книжной активности города, которая покажет, где в нашем районе есть яркие очаги». «Почему мы не сделали это сразу?» – воскликнула Констанция. «Почему не взяли карту?» «Очагов много, особенно днем. А это значит, много беготни и мало результата. Карта работает лишь несколько часов. Затем нужно делать новую. Нет смысла брать ее сразу». «То есть сбежавших персонажей много?» «Нет. Книжная активность от персонажа и от человека, читающего книгу, выглядит на карте примерно одинаково. Разрывы – это яркие вспышки, их отслеживают. А все остальное – свечение разной интенсивности и частая энергия от увлеченного читателя с богатой фантазией, потенциально склонного создать разрыв». Оказывается, ярче, чем энергия от персонажа. «А книги сейчас могут читать сотни людей», – поняла Констанция. «Именно. Поэтому картой есть смысл пользоваться глубокой ночью. Чем я, вероятно, сегодня и займусь». Разумеется, Констанция не захотела оставаться в стороне, предупредив родителей, чтобы не ждали до утра. Она после бесплодных часов ожидания в кофейне Отправилась в библиотеку вместе с Кингом. В отделе многие собирались домой. Однако дама в абонементе, кажется, даже не думала о том, чтобы заканчивать работу. Она деловито перекладывала стопки тому в стелеги на стеллаже, что-то пересчитывала на полках. Бормоча под нос, она жестом попросила Артура и Констанцию подождать. Кинг пару раз нетерпеливо притопнул ногой, затем обворожительно улыбнулся, и все же посмел нарушить сосредоточенный процесс выкладывания книг на стеллаж. «Христофора Николаевна, нам бы карту!» Дама сперва недобро глянула на коллегу, а затем грудным басом, от которого вздрогнула пыль на стеллажах, выкрикнула. «Клара! Карту!» Повисла пауза, затем раздался стук каблуков, и Клара возникла прямо за их спинами. Констанция вздрогнула и обернулась. «Добрейший вечерочек», – прозвучало мягкое приветствие. Это была высокая женщина лет пятидесяти, ухоженная, сумевшая сохранить привлекательность. Артур одарил улыбкой и ее запросив затем карту. «От гранитной до республиканской должно быть достаточно». Библиотекарь ушла удивительно уверенно держась на своих высоченных пуска и толстых каблуках прошло несколько минут и клара вернулась держа в руках лист плотной темной пленки похожий на рентгеновский снимок только вместо светлых участков костей и суставов здесь были улицы и переулки констанция заглянула кингу через плечо и в немом изумление уставилась на маленькие светящиеся вспышки мягко мерцающие точки и тускло подсвеченные участки. Казалось, будто с обратной стороны полупрозрачного изображения были прикреплены диоды и лампочки, и Констанция невольно заглянула под лист. Но нет, все те же мутноватые огоньки на совершенно гладкой поверхности. «Вау!» – выдохнула она. «Вау!» – раздался бас Христофора Николаевны. Молодежь, Книжки бы читали!» Вау! Ближе к полуночи Констанция с Кингом покинули библиотеку. Несмотря на то, что день был прохладным, ночной летний воздух оказался на удивление дружелюбным. Белые ночи уже прошли. В такое время по улицам разливалась темнота, затаившаяся в углах и подворотнях, спрятавшаяся меж кустов и деревьев, мрачно глядящая из окон жилых домов. Мощные фонари заливали пустые тротуары и проезжую часть с редкими автомобилями ровным оранжево желтым светом. Пока их машина мчалась по улицам и проспектам, Констанция изучала карту. «Есть пара хорошо подсвеченных мест», – прокомментировала она. «Вот тут точка, правда, это не жилой дом». «Сначала заглянем туда, это ближе всего», – кивнул Кинг. Отметим сразу». Интуиция его не подвела. Первый адрес оказался не приютом Карабаса, а магазином 24 часа. Как только они вошли внутрь, продавщица отложила книгу и вопросительно уставилась на посетителей. «Приятного вечера», – бросил Кинг и тут же вышел. Это было неэффективно, зато быстро. «Второй адрес. Вот этот двор!» – Констанция ткнула в точку между двумя домами но и здесь их ждало лишь разочарование, а точнее, пустая помойка. Констанция хотела было развернуться и убежать в машину, но Кинг заставил ее обыскивать баки и вообще всю мусорную площадку. При этом сам он участвовал в поисках весьма лениво, брезгливо приоткрывая крышки пальцами, обернутыми белоснежным платком. Наконец Констанция извлекла из очередного мусорного мешка книгу, Кинг взял ее и провел по корешку. Теплая, тихо произнес он. В отличие от меня, отозвалась Констанция, потирая ладони. Ночь была приятной, но не для такой долгой прогулки, и даже интенсивная работа с мусорными мешками не согревала достаточно, чтобы не мечтать о теплом убежище. Все это время Констанцию грела только мысль о положительном отзыве от Кинга. И его заключение о прохождении ею испытательного срока. Видимо, едва не произошел разрыв, продолжил Кин, как ни в чем не бывало. Книгу выкинули, испугавшись необычных проявлений с ее стороны, и разрыва не случилось, но активность не полностью исчезла, поэтому мы увидели сигнал на карте. Он взглянул на стажера, та стояла, растопырив грязные руки в стороны. На ее рубашке красовалось темное влажное пятно. Вокруг валялись разорванные мусорные мешки, не меньше пары десятков. Поехали на следующий адрес, невозмутимо предложил Кинг. И пошел к машине, перед этим аккуратно приставив книгу к мусорному баку, видимо в надежде, что кто-нибудь увидит ее и заберет. В салоне автомобиля едва Констанция захлопнула за собой дверь. Навязчиво запахло помойкой. Этот сладковатый и тошнотворный запах гнили наполнил автомобиль. И Кинг перевел на Констанцию взгляд полный отвращения. «Только скажите что-нибудь», – процедила она. Карабас-Барабас не обнаружился и на следующих трех точках. Он мог оказаться в одном из жилых домов, где тоже была активность. Но книжники не имели права штурмовать жилые квартиры как полицейские. Да и обходить сотню квартир в ночное время — так себе идея. Поэтому еще немного поизучав карту, Кинг предложил отправиться по домам, отсыпаться и готовиться к новой охоте. А следующим утром не успела Констанция подняться с кровати, как получила звонок от наставника. Он пригласил ее на встречу у кукольного театра. Ожидая Кинга. Она взглянула на собственное отражение в стеклянных дверях театра. Ночные изыскания не прошли бесследно. Выглядела она не лучшим образом. Сонные опухшие глаза с не до конца стертой накануне тушью. Немытая чулка, мятая одежда. А вот Кинг казался человеком, который высыпался последние лет десять. Бодро, подтянуто, свежо. Его серый костюм выглядел идеально. Каштановые волосы были делано небрежно уложены в модную прическу. Светлые глаза лучились азартом и удовольствием. Подойдя к Констанции вплотную, он доверительно сообщил. «Я сам сказал вам об этом, но не принял в расчет. Герои ведут себя в рамках своего характера. И мы с вами пришли к выводу, что Карабас возвышается за счет тех, кто слабее. Это его способ жить и работать» эксплуатировать младших, зависимых, тех, кто подходит на роль жертвы. Констанция тупо кивнула, не отрывая стеклянного взгляда от коллеги. Меня удивило, что он так легко ушел из кукольного театра. Персонажи, особенно в первые часы, наиболее настойчиво действуют так, как велит им текст книги. Это потом у них появляется собственная воля. Сначала они готовы принимать за реальность все. Даже то, что не совсем в неё вписывается с точки зрения логики. Скажем, Дарси попросил вас объяснить, как добраться до Пемберли, хотя любой здравомыслящий человек догадался бы, что находится не в Англии. Вот и Карабас должен был вцепиться в этот театр, как в единственную ниточку, связывающую его с сюжетом «Золотого ключика». Он считает себя его хозяином. И тут не пускают. Не в характере Барабаса просто взять и уйти. Он устроил бы скандал. Констанция бросила на наставника заинтересованный взгляд. «Думаете, он остался в театре?» Он, да. Нашел нового несчастного Пьеро. Подчинил себе. Книжные персонажи действуют на людей так, как это было задумано автором. Карабас-Барабас должен был запугать человека, склонного пугаться». «Это... Как там ее? Её... «Яна!» – кивнул Кинг. Они вошли в холл театра и к неудовольствию Констанции обнаружили, что тот был полон зрителей. Через минуту должен был начаться спектакль. Тогда она при молчаливом одобрении Кинга подбежала к кассе и купила два билета. Внутри в большом фойе с широкой лестницей тоже было людно. Кинг и Констанция разделились, чтобы отыскать Яну. Спустя десять минут лавирования между детьми и их родителями, Констанция выскочила с одной стороны гардероба, с другой выбежал ее наставник. Они обменялись взглядами. И вдруг прямо между ними появилась Яна. Теперь поймать ее оказалось несложно. «Мадам, ничего не хотите нам рассказать?» – уточнил Кинг, мягко, но уверенно подхватывая Яну под локоть. Та жалобно взглянула на них. Он заставил меня молчать! прохныкала она. Велел отвезти в мой дом, пойти кормить. Констанция опешила. Кинга же, кажется, такая покорность вовсе не удивила. Тогда поедем к вам. Надо же было столько времени водить их за нос, но Яна не могла уехать сразу. Ей нужно было остаться, пока не кончится представление. Зато сразу после спектакля втроем они сели в машину Кинга. И отправились за беглецом. Дорога не заняла и четверти часа, и вот ловец был наготове, яна открыла дверь. Кого еще принесло в такую собачью погоду? тут же раздался рев из глубины комнат. Это я, господин Барабас! отозвалась яна дрожащим голосом. Десять тысяч чертей! скрипнул диван, и Карабас появился в дверном проеме. «Наконец-то ты явилась!» «Добрый день, господин Барабас», – пролепетала Яна. Карабас оказался огромных размеров мужчиной, с жутким кровожадным лицом. Его длинная лохматая черная борода касалась пола, прикрывая не самый привлекательный наряд, белую майку и растянутые треники. Видимо, это было все, что хозяйка сумела достать для него из мужской одежды. «Я еще друзей привела на помощь. Они тоже хотят играть в вашем театре», – произнесла она, как и велел ей Кинг, пока они были в пути. Карабас завращал глазами, оглядывая гостей. «Здравствуйте», – Констанция, вживаясь в роль покорно склонила голову. «Я хотела бы стать вашей актрисой». Она видела лишь кончик его бороды, который он подтянул и заправил в резинку треников. Выглядело это омерзительно. «Приготовь ко мне кролика и двух цыплят», – велел, наконец, Карабас. Чтобы понять, к кому он обращался, Констанция подняла взгляд. черные глаза, напротив, недобро сверкнули. Я над тем временем шмыгнула на кухню. Поэтому следующая фраза уж точно была обращена к новенькой. «Ну-ка, иди сюда». Карабас вдруг достал из-за спины семихвостую плеть. «Будем знакомиться». Персонаж и вправду вызывал страх. Пока Констанция говорила о нем с Кингом, это казалось лишь шуткой. «Буратино» — детская сказка, в которой не было ничего по-настоящему жуткого. Однако теперь Констанция поняла, что имел в виду Кинг, когда говорил, что книжные герои, оказавшись в реальности, оказывают на людей тот эффект, который был задуман автором. Если по книге Карабас-Барабас должен был быть страшным, то, сбежав с книжных страниц, он вызывал настоящий ужас даже у тех, кто к книге был равнодушен. Сжав в руке ловец, Констанция, изображая покорность и страх, прошла вперед. Кинг предупредил ее, что персонажи ощущают исходящую от ловца опасность, поэтому действовать нужно не мешкая. Однако она слишком долго думала, как подступиться к Карабасу. Лишь пара лишних секунд, и он вдруг угрожающе поднял огромную плеть. Кожаные хвосты просвистели рядом с сухом Констанции, плечо обожгло резкой болью. Раздалось ругательство со стороны Кинга, но Констанция в этот же миг рванула вперед, в три шага сократила расстояние между нею и Карабасом и прижала пустую книгу к его бороде. Персонаж засветился, как и ловец, пошел пятнами, поблек а в следующую секунду его будто бы втянуло в томик с бордовой обложкой. В коридоре появилась Яна. Она принялась озираться. «А где ваш дедушка?» – спросила она звенящим голосом. «Убежал», – отозвался Кинг, подцепляя с пола ловец. Уладив все дела с напуганной Яной, они вышли из дома и сели в машину. «Ух, это было здорово!» – выдохнула Констанция довольна едва села в салон. «Слишком долго», – покачал головой Кинг. «Могли сразу догадаться, что Карабас не ушел бы из театра просто так». «Не корите себя», – ободряюще произнесла Констанция. Машина тронулась, нырнула под арку и выехала из тесного двора на проспект. Кинг несколько мгновений сосредоточенно смотрел на дорогу, затем ответил. «Разумеется, нет. Дело в вас. «Вы отвлекаете меня». «Будь я один, сразу раскусил бы Яну». Констанция сглотнула. «Значит ли это, что он не подтвердит прохождение испытательного срока? И что теперь? Выгонят из библиотеки или переведут в другой отдел?» Она бросала на Кинга встревоженные взгляды, но не решалась спросить напрямую. Слишком уж сосредоточенным и недовольным он казался. Однако, едва Констанция устроилась за компьютером в читальном зале, чтобы заполнить формуляр и подготовить отчеты о выполненном задании. К ней подошла Аркадия, молодая охотница, обитавшая в том же кабинете, что и Кинг. «Поздравляю, Конс! Добро пожаловать в семью!» На вопросительный взгляд Констанции она помахала какой-то чёрной папкой перед ее носом. Отчет от Артура о твоем испытательном сроке!» «Документ, конечно, секретный, но папка упала на пол, листок выскользнул, и я совершенно случайно прочла заключение». Констанция расплылась в понимающей улыбке. Кинг мог ворчать сколько угодно, для нее началась новая глава в жизни, глава полная приключений, невероятных событий и удивительных открытий, и она собиралась получить от них удовольствие.